об авторе. Эшли Грэм – модель, дизайнер и боди-активистка. Она начала свою карьеру в 12 лет, когда в торговом центре города Линкольн, штат Небраска, ее заметил скаут модельного агентства. Эшли работала в разных областях модной индустрии, включая модные журналы, каталоги, подиум, рекламу, телевидение и кино. В феврале 2016 года она была выбрана для номера Sports Illustrated Swim Suit А также попала на одну из трёх обложек этого журнала, что сделало её первой моделью 52-го размера, появившейся на обложке SI за всю его историю. Лидер бодипозитивного движения Эшли снималась для обложек Vogue, Vogue UK, Cosmopolitan, Self, Maxim и многих других. В ноябре 2016 года журнал Glamour назвал её женщиной года. А фирма Mattel в том же году создала её подобие Барби таких же соблазнительных пышных форм. Она сотрудничала с канадским брендом Edition L в производстве собственной линии соблазнительного облегающего белья и недавно запустила эксклюзивную коллекцию платьев Beyond by Ashley Graham в сотрудничестве с Dress Barn. Также Эшли сотрудничает со Swim Suits for All, ежегодно выступая в роли дизайнера коллекции купальников и модели их демонстрирующей. Эшли – востребованная телевизионная персона, Нередко принимает участие в национальных ток-шоу. Она является одной из судей в программе VH1 Top Model по-американски. Она регулярно выступает на национальных конференциях, в школах и женских группах, рассказывая о боди-имидже, самопринятии и женской самостоятельности. Эшли живёт в Бруклине с мужем